182. -е. Матерь Агни-йоги За деревьями можно не увидеть леса. За множеством малых, обычных, житейских явлений можно не усмотреть необычных знаков заботы, любви и доверия, посылаемых учителем. Упустив малое, легко пропустить и великое. Распознавание — способность нужной ученику, чтобы отличить, где оно большое и где малое. Знаки даются, но надо их усмотреть. Глухому две обедни не служат, а слепому даже свет солнца не виден. Так вооружимся зоркостью всею, чтобы не упустить посылаемых знаков».